Глава 12 Что это сейчас было? Давид встретил вернувшегося к столику парня дерзким хлопком по плечу. Не борзей. Кей грубо скинул его ладонь, взял со стола бутылку с газированным напитком и жадными глотками опустошил. Завел подружку и забыл сказать нам, — насмешливо пихнула его в бок девушка. Он наградил мулатку недовольным взглядом. Она мне не подружка. Та вскинула руки. «Смотри, как завелся. С чего бы?» «Девчонка явно не местная», — заметил блондинчик, опустившись на скамью напротив него. «Давай уже рассказывай, где ее подцепил». «Не твоего ума дела. Кей достал из кармана жвачку и закинул в рот. К компании присоединился все это время, стоявший у перил Фил. Пока ты прогуливался с ней, тебя спрашивал хромой, что ему нужно? Не знаю, он облокотился на стол. Наверное, хотел лично поздравить. Не нужны мне его поздравления, нахмурился парень. Так что за девчонка? Наклонился к нему Давид. Отвали художник шутливо ударил его локтем в грудь. Охо! уже вполне серьезно закашлялся Кудрявый, прикладывая ладони к груди и сгибаясь чуть не пополам. «Ладно, нам-то ты можешь сказать?» — чуть ли не мурлыкая, как кошечка, прислонилась к его плечу девушка. Кей поморщился, пружинки ее волос защекотали его лицо. «Так, одна знакомая», — он дернул рукой. Белка, щекотно, перестань. Почему ты меня все время отвергаешь? Белла наморщила носик, отодвигаясь. Просто не то настроение, шумно выдохнул парень. Он сутулился, облокачиваясь на стол. Где ты ее подцепил, выждав достаточно, чтобы Кей успела остыть, спросил блондин. Тебе лучше не знать, пронзительно взглянув на него, усмехнулся Кей никому лучше не знать». «Ого!» — Фила вдруг осенила, и, казалось, он чуть не уронил челюсть на пол. «Это та, про которую ты мне говорил?» «Трепло!» — укоризненно качнул головой художник. «Кто? Кто? Кто она?» — наперебой закричали друзья и принялись тормошить Филю. «Пусть сам скажет. Мне надоело здесь». Кей встал, Надвинул поглубже капюшон. Поедем, прокатимся. Скажи, потребовала Белла. Он наклонился к ее лицу. Здесь даже стены с ушами. А эта информация точно не для Хромова. Он приложил палец к губам. Понимаешь? Поехали кататься, радостно воскликнула девушка, вскакивая со скамьи. К чёрту всё! Кей оставил на столе несколько купюр и направился к выходу. Компания потянулась за ним следом. «А вот и наш герой!» У самой лестницы им перегородили дорогу люди Хромова. От толпы отделился человек с длинным кривым шрамом через все лицо и обнял его как родного брата. «Видел твою работу!» Он больно стиснул парня, прижимая к себе. «Красиво ты все провернул!» «Спасибо», — с трудом сдерживая рвущийся наружу гнев, ответил Кей. На его лице возникло подобие улыбки. «Я тебе уже в который раз говорю, что ты созрел для больших дел, пацан». Виктор медленно поднял глаза и посмотрел в лицо главарю местной банды. «Я художник, Макс». «С твоим умением», — хромой скривил лицо, подбирая слова. Пробираться куда нужно, рисовать — это как-то мелко, Витя. Пора выходить на новый уровень. Но это мои методы и мой выбор. Мы здесь собрались ради одной цели. Макс обвел взглядом своих товарищей. Посмотрел на Филю и остальных ребят из компании Кие. Тем более у тебя своя команда. Есть кому довериться. «Спасибо, Макс, не интересует», — твердо сказал Виктор и до боли сжал челюсти. Ответ не удовлетворил Хромова, его пальцы сильно сдавили плечо художника. «Даю тебе время подумать». Напряжение зазвенело струной. Давид, предчувствуя, что усиливающееся давление может привести друга в бешенство, кашлянул. Каждый в их компании был в этот момент напряжен настолько, что готовился к худшему. «Ладно, иди, отдохни хорошенько», — рассмеялся хромой, отпуская парня. Его приятели дружно поддержали его смешками. «Счастливо!» — сквозь зубы процедил Кей и направился к лестнице. Был зная характер Макса, опустила взгляд и прошмыгнула за Витей. «Свят, Фил, Жора и Давид!» Бодро рванули за ней. Каждый понимал, стоило хромому докопаться до любого из них, и разговор моментально перерастет в опасную драку. Опасную для ребят, разумеется, ведь люди Макса были старше, сильнее и носили с собой ножи и другое оружие. «Ненавижу этих отморозков», — произнес Кей, спускаясь по ступеням. Его слова утонули в звуках музыки и дыме костров. Они прошли к стоянке, забитой мотоциклами. «Видь!» — Белла встала возле его байка, мешая подойти. «Что?» — он застыл с ключом в руке. «Скажи нам, интересно же?» — девушка улыбнулась. «Та девчонка, кто она?» Рядом зазвучал мотор мотоцикла Давида. За ним завелся еще один байк. Остальные ребята обступили Кея со всех сторон. «Дочь мэра», — спокойно ответил парень. «Что? — Что? — кто? — гневно выдохнула Белла. — И как это понимать? — Давид положил руку ему на плечо. Кей резко дернулся, высвобождаясь, и в шутку ударил друга. — Пока сам не знаю. — Она в курсе? — нахмурился Свят, взъерошив светлую шевелюру. — Про граффити. — Да, — кивнул Кей, садясь на старенькую Хонда и заводя мотор. — Она видела меня. Жора присвистнул, Давид напряженно закусил губу, а белка замерла, приоткрыв в изумлении рот. Она помогла ему выбраться, предупреждая вопросы, добавил Фил. Ого! Лица парней вытянулись. И что теперь? фыркнула Белла. Идешь? Виктор мотнул ей головой. Она немного потопталась на месте, затем запрыгнула на байк и обхватила его талию руками. «Догоняйте, придурки!» Ребята не сразу пришли в себя. Сначала проводили взглядами удаляющийся в темноте байк, затем вернулись к своим мотоциклам. «Я так и не понял. У нас будут проблемы?» обратился Свят к Филе. Филя пожал плечами. «Надеяться на обаяние Вити не приходится. Он тот еще урюк». Он запрыгнул на байк позади Жоры, ухватился руками за сиденье. Будем надеяться на его здравый смысл. Может, как-нибудь договориться с девчонкой, убедит не рассказывать отцу». «Дело дрянь», — покачал головой Свят.